Так и Пилея. Дарами осыпали светлые боги с юности нежной, украшенный выше сынов земнородных счастьем, богатством. Владыка могучих мужей Мермидонских, смертной супругой богиню приял от руки он бессмертных. Бог и ему не спаслал злополучие. Он не имеет в доме своем поколения сына, наследника царства. Сыну Пелея один, кратковечный. Но я и до ныне старцы его не покою, А здесь от отчизны далеко, Здесь я в траде сижу И тебя, и твоих огорчаю. Сам-то, старец, мы слышали, Здесь благоденствовал прежде. Сколько народов вмещали обитель Макарова, Лесбас, Фригия, край плодоносный, А здесь гелиспон бесконечный. Ты среди всех, говорят, и богатством блистал, и сынами. Но как беду на тебя не спаслали небесные боги, Около трои твоей неумолкное брани убийства. Будь терпелив, и печалью себя не круши беспрерывный, Ты ничего не успеешь о сыне печалися. Плачем мертвого ты не подымешь, Но горе свое лишь умножишь. Сыну Пелея ответствовал старец Прям боговидный. Нет, не сяду я, Зевсов любимец, Доколе мой гектор в куще лежит По гребенью непреданный. Дай же скорее, дай си мочам его видеть, А сам ты прими искупление. Мы принесли драгоценные. Он насладись им и счастлив, В край возвратись, родимый, когда ты еще позволяешь старцу мне, бедному, жить и солнце сияние видеть. Грозно взглянув на него, говорила Хилес, быстроногий старец, не гневай меня. Разумею и сам я, что должно сына тебе возвратить. От Зевса мне весть приносила матерь моя среброногая, нимфа морская фетида. «Чувствуешь, что и тебя от меня ты прям не сокроешь» — сильная бога рука провела к кораблям Мермидонским. «Нет, не осмелился б смертный и младостью пылкой цветущей в стан наш вступить. Ни от стражей дремлющих он бы не скрылся, ни засовыв, легко б на воротах моих не отдвинул. Смолкнешь, и более мне не волнуй ты болящего сердца». Или страшись до тебя, невзирая, что ты и молитель в куще моей я не брошу и из завет не нарушу?